Часть пятая. Бывают страшные ночи с громом, молнией, дождем и ветром, которые в народе называются воробьинами. Одна точно такая же воробьинная ночь была и в моей личной жизни. Я просыпаюсь после полуночи и вдруг вскакиваю из постели. Мне почему-то кажется, что я сейчас внезапно умру. Почему кажется?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 Спи Как нарочно в нашем дворе раздается вдруг собачий вой Сначала тихий и нерешительный, потом громкий в два голоса Я никогда не придавал значения таким приметам, как вой собак или криксов Но теперь сердце моё мучительно сжимается И я спешу объяснить себе этот вой Пустяки, думаю я Влияние одного организма на другой Моё сильное нервное напряжение передалось жене, лизе, собаки Вот и всё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 Я читаю эту телеграмму и пугаюсь ненадолго пугать меня не поступок Лизы Игнекера, а мое равнодушие, с каким я встречаю известия об их свадьбе Говорят, что философы и истинные мудрецы равнодушны Неправда, равнодушие это паралич души, преждевременная смерть Опять ложусь я в постели и начинаю придумывать, какими бы занять себя мыслями, о чем думать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 Когда мне прежде приходила охота понять Кого-нибудь или себя То я принимал во внимание не поступки В которых все условно А желания Скажи мне, чего ты хочешь? Я скажу, кто ты И теперь я экзаменую себя Чего я хочу? Я хочу, чтобы наши жены, дети, друзья Учебники любили в нас не имя Не фирму и не ярлык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 Живого человека А коли нет этого То значит нет и ничего При такой бедности достаточно Было серьезного недуга Страха, смерти, влияния Обстоятельств и людей Чтобы все то, что я прежде читал Своим мировоззрением И в чем видел смысл и радость Своей жизни, перевернулось Вей дном и разлетелось в Клочья, ничего же Поэтому нет удивительного, что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 И нравится мне Харьков Говорю я Сера уж очень Какой-то серый город Да, пожалуй, некрасивый Я ненадолго сюда Мимоестом Сегодня же уеду Куда? В Крым, точно Кавказ Так, надолго? Не знаю Катя встает и холодно улыбнувшись И глядя на меня протягивает мне руку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 Чёрная платья в последний раз мелькнула, затихли шаги. Прощай, моё сокровище! Антон Павлович Чехов. Скучная история. Читал Джохангир Абдулаев. 27 июня 2022 год.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 Принадлежит оно к числу тех немногих счастливых имен, бронить который или упоминать их в всуя, в публике и в печати считается признаком дурного тона. Так это и должно быть. Ведь с моим именем тесно связаны понятия о человеке знаменитом, богато одаренном и, несомненно, полезном. Я трудолюбив и вынослив, как верблюд, а это важно —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 Каждое утро одно и то же, одно и то же. а Обыкновенно, после тревожных расспросов о моем здоровье, она вдруг вспоминает о нашем сыне-офицере, служащем в Варшаве. После 20-го числа каждого месяца мы высылаем ему по 50 рублей. Это главным образом и служит тему для нашего разговора. Конечно, это нам тяжело, вздыхает жена, но пока он окончательно не стал на ноги,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 Дездемонну за сострадание К моей науке Неужели это та самая жена Моя Варя, которая когда-то Родила мне сыда Я напряженно всматриваюсь В лицо сырой Неуклюжей старухи Ищу в ней свою Варю Но от прошлого у ней Уцелел только страх за мое здоровье Да еще манера мое жалование Называть нашим Жалованием мою шапку Нашей шапкой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 Когда подхожу я к своему крыльцу, дверь распахивается, и меня встречает мой старый сослуживец, сверстик и тезка, швейцар Николай. Пустив меня, он крякает и говорит «Мороз, ваш превосходительство!» Или же, если моя шуба мокрая, то «Дождик, ваше превосходительство!» Затем он бежит впереди меня и отворяет на моем пути все двери».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 Помнится, как-то утром я вошел в кабинет и сказал «Представьте, какое несчастье! Говорят, Скобелев умер». Николай перекрестился, а Петр Игнатьевич обернулся ко мне и спросил «Эх, какой это Скобелев?». В другой раз, это было несколько раньше, я объявил, что умер профессор Перов. Белейший Петр Игнатьевич спросил «А что он читал?». Кажется, запой у него под самым ухом пати. Напади на Россию полчища китайцев. Случись землетрясения, он не пошевельнется ни одним членом и приспокойно будет смотреть прищуренным глазом в свой микроскоп. Одним словом до Гекубы ему нет никакого дела. Я бы дорого дал, чтобы посмотреть, как этот сухарь <смех> спит со своей женой. Другая черта...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 Кроме того, надо быть человеком себе на уме, следить зорко и ни на одну секунду не терять с поле зрения. Хороший дирижер, передавая мысль композитора, делает сразу 20 дел. Читает партитуру, машет палочкой, следит за певцом, делает движение в сторону, то барабаны, то волторны и прочее. То же самое и я, когда читаю.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 И спуская последний вздох, я все-таки буду верить, что наука – самая важная, самая прекрасная и нужды в жизни человека, что она всегда была и будет высшим проявлением любви, и что только ею, одною человек, победит природу и себя. Вера эта, быть может, наивна и несправедлива в своем основании, но я не виноват, что верю так, а не иначе.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 составляющие продукт самостоятельного творчества, не так ли? Сочинение же, написанное на чужую тему и под чужим руководством, называется иначе. Докторант молчит, я вспыхиваю и скакиваю с места. «Что вы все ко мне ходите? Не понимаю!» — кричу я сердит. «Лавочка у меня, что ли? Я не торгую темами. В тысячу пею и раз прошу вас всех оставить меня в покое». Извините за неделикатность но мне, наконец, это надоело. Нахерант молчит, и только около его скул выступает легкая краска. Лицо его выражает глубокое уважение к моему знаменитому имиде и учености, а по глазам его я вижу, что он презирает и мой голос, и мою шалкую фигуру, и нервную жестикуляцию. В своем гневе я представляюсь ему чудаком. — У меня не лавочка, — сержусь я.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 Кажется, нет одна света такого искусства или науки, которые были бы свободны от присутствия и народных тел вроде этого господина Гнекера. Я не музыкант и быть может ошибаюсь относительно Гнекера, которого к тому же мало знаю. Но слишком уж кажутся мне подозрительными его авторитет и то достоинство с каким он стоит около рояля и слушать, когда кто-нибудь поет или играет.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 обеденный порядке. Вместо тех простых блюд, к которым я привык, когда был студентом и лекарем, теперь меня кормят супом-пюре, в котором плавают какие-то белые сосульки и почками в модере. Генеральский чин и известность оттели у меня навсегда исчезли, и вкусные пироги и гусь с яблоками и леща с кашей. Они же оттели у меня гордишную агашу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 Изредка у него является желание поговорить на плохом французском языке, и, и тогда он почему-то находит нужным величать меня «Votre excellence» – «Ваше превосходительство» с французского. «А я угрюм. бы я всех их стесняю, а они стесняют меня. Никогда раньше я не был коротко знаком с сословным антагонизмом. Но теперь меня мучит именно что-то вроде этого».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 Обыкновенно после обеда перед вечером Мое нервное возбуждение достигает своего высшего градуса Я начинаю без причины пакать и прячу голову под подушку В это время я боюсь, чтобы кто-нибудь не вошел Боюсь внезапно умереть, стежусь своих слез И в общем получается в душе нечто нестерпимое Я чувствую, что доли я не могу видеть Ни своей лампы, ни книг, ни теней на полу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 Поробщу и пожалуюсь, то мне станет легче Плохое дело, моя милая, начинаю я со встоком Очень плохо, что такое? Видишь ли, в чем дело, мой друг? Самое лучшее и самое святое правое королей Это право помилования Я всегда чувствовал себя королем Так как безгранично пользовался этим правом. Я никогда не судил, был снисходительно Охотно прощал всех направо и налево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 Михаил Федорович злословит, Катя слушает И оба не замечают, в какую глубокую пропасть Мало-помалу втягивает их такое, по-видимому Невидное развлечение, как осуждение ближних Они не чувствуют, как простой разговор Постепенно переходит в глумление и в издевательство И, и как оба они начинают пускать в ход даже клеветнические приемы Умозрительные попадаются субъекты Говорит Михаил Федорович «Вчера прихожу я к нашему Егору Петровичу И застаю там студиозы из ваших же медиков Третьего курса, кажется Лицо, это в добро стиле На лбу печать глубоком мысли Разговорились «Такие-то дела, говорю, молодой человек Читал я, говорю, что какой-то немец Забыл его фамилию Добыл из человеческого мозга новый алкалоид Идиотин Что ж вы думаете?»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 Хохот у нее какой-то странный. Вдыхание быстро и ритмически правильно чередуется с выдыханиями, похоже на то, как будто она играет на гармонике. И на лице при этом смеются одни только ностри. Я аж падаю духом и не знаю, что говорить. Выйдя из себя, я вспыхиваю, вскакиваю с мест и кричу. «Самолчите, наконец! Что вы сидите тут, как две шабы, и отравляете воздух своими дыханиями? довольно.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 На днях перед отъездом за границу приду проститься. Непременно. На будущую неделю уезжаю. Выхожу я от кати сдраженный, набуганный разговорами о моей болезни и недовольный собою. Я себя спрашиваю, в самом деле, не полечится ли у какого-нибудь из товарищей. И тот же я воображаю, как товарищ, выслужив меня, отойдет молча к окну,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 bis